Глава 16. Милагрэн. Несколько минут настраиваюсь. Да к чему врать? Я последние полчаса только и делаю, что настраиваюсь. Пальцы деревенеют, ужас заливает тело будто в первый раз. Давние остаточные реакции, которые я никак не поборю. Тима по прозвищу Воран. Тот, кто спас меня 2 года назад. Кто обучил видеть душу. Тот, за кем гоняется половина галактики, включая Космопол за чью голову назначена большая награда. Тот, кто до сих пор не знает, чья я дочь. И, надеюсь, никогда не узнает. Казалось бы, к спасителю нужно испытывать благодарность, тем более он ничего не требовал взамен, просто оказался в нужном месте в нужное время. Просто выручил меня. Если бы папа узнал, даже не представляю, как он воспринял бы, и Сида наш давний не то чтобы соперник, Но они пытались заключить с нами договор на поставку клонов ещё до того, как клоны оказались в опале. А отец не согласился. Одно дело выращивать чистые организмы, подсаживать в них нанороботов и создавать с ней разумных киборгов, как он тогда считал, подконтрольных, сильных помощников, улучшающих жизнь людей, и совсем другое сомнительные эксперименты с переселением душ, из-за которых могут пострадать люди. Хотя вот не такие уж и сомнительные. Я ведь тоже умерла, но меня успели вернуть. Именно здесь, на Пране. Куда я летала на вызов одной из богатых клиенток протестировать её киберга. Ей показалось, что он ожил, в смысле, одушевился. Показалось. Тряхнув волосами, отгоняя воспоминания, с тех пор я стараюсь не бывать на Пране, только в случае крайней необходимости. И очень надеюсь, что и в этот раз обойдётся лишь орбитой. Но координат Пьера у меня нет. И кроме бессмертных, их никто не подскажет. Решительно активирую связь. Несколько мгновений в коммуникаторе мелькает аватар Каварана. Многоступенчатая защита, и этот номер есть только у меня. У Тима номеров множество. Его хакеры организовали какую-то хитрую переадресацию. Впрочем, я никогда не собиралась сдавать его властям. Какие бы разногласия ни были, но отдавать с долги я умею. Мила. На экране наконец появляется немолодой мужчина с повязкой на глазу и склеенными в ракес синими волосами. Глядя на него, никто не догадался бы, что он один из лидеров бессмертных. Когда только приходила в себя, Кулы бессознательно представилась как Мел, потом переиграла на Милу. Деваться уже было некуда. А открывать настоящее имя еще обнаружат, кто я. Это вторая из причин, почему я стараюсь поменьше с ними общаться. С одной стороны, может узнать папа. С другой, сами они тоже могут за мной проследить. Я не то чтобы обладаю шпионскими талантами. Я по делу, варан. Улыбаюсь, щепетильно придерживаясь требования называть всех исключительно по прозвищам. Пьер, кстати, тоже прозвище, не имя. А я-то решил, соскучилась, и в гости заглянула. Он улыбается, но единственный глаз, как обычно, холодный и цепкий. Во второе встроен инфракрасный теплосканер. Помню, как я заорала, когда пришла в себя. А он глядел на меня одним обычным зелёным глазом и одним светящимся красным сканировал. Живали. Соскучилась. Лукавлю, очень стараясь выглядеть искренне. Но дела совсем заели. Хочешь ждать координаты Пьера? У меня тут закашется как раз по его части, и готова заплатить круглую сумму. Передай суть. Я постараюсь найти кого-нибудь. Не могу, Варан. Улыбаюсь, развожу руками. Тайной клиентке поможешь? В своё время я представилась им частной сыщицей, чтобы оправдать то, что мотаюсь по разным планетам и не могу находиться исключительно на Пране. Даже сайт пришлось создать с вымышленным именем Милы Ковай. Тим несколько долгих секунд смотрит на меня, вызывая дискомфорт, желание обхватить себя за плечи, а то и начать оправдываться. Стараюсь сидеть ровно и спокойно, не выдавая своего состояния. Не знаю, о чём думает, но в итоге взмахивает рукой, улыбается, обнажая ровные белые зубы, тоже не по наследству доставшиеся, а в результате технического прогресса. Проще говоря, искусственно выращенные любит он некоторые модификации собственного тела. Дам тебе мыло. Пиши. Сможешь заинтересовать. Отлично. А нет, ну, извиняй. Спасибо. Киваю. Конечно, я не совсем на это рассчитывала, но давно уже привыкла, что у них всё сложно и зашифровано. На комме высвечивается электронный адрес. Сохранила. Репортуют в мозг Виула, пока Тим махнул рукой и отключается. Некоторое время сижу, соображаю, и чем же я смогу заинтересовать? Ну, кроме денег, разумеется. Так ничего и не придумав, Пера я видела лишь раз мельком и узнать совершенно не успела, открывая почту в виртуальной окошке. Что, может быть, нужно наёмнику, кроме денег? Тем более с малолетним сыном. Не знаю, что с матерью, но не похоже, чтобы она принимала участие в воспитании ребёнка. Если вообще жива, Не будерствое Лукава пишу предельно просто. Есть работа, оплачу любую сумму. Если наёмник на это не клюнет, то вряд ли клюнет на что-то другое. Разве только ты замолвит за меня словечко? Несколько минут южусь, гипнотизируя окошка взглядом. Вообще он может быть где угодно и ответить когда угодно. Но если это именно он притащил Арт-24 с опасной и необжитой планеты, то, возможно, сейчас с чистой совестью отдыхает тратя оплату. Страшно мне лезть в дела наёмников. Я всю жизнь росла совершенно в другом общественном слое. Там свои разборки за власть, конечно, но... Но всё-таки хорошо, что при мне два боевых киборга. Пусть даже один из них и мутный. Ответ. Шелестит в мозг Виола, заставляя вздрогнуть. С замиранием открываю окно. Там лишь одно слово. «Берегей». И дрить. Всё-таки придётся тащиться на эту станцию нам делать нечего. Ар24. Хм, но ну, к неожиданностям я всегда готов. Во всяком случае, последние пару суток куда уж неожиданнее. Корабельный Иск инфиксирует звонок, но запрет подслушивать не позволяет нам с процессором подключиться к сети. Виола бдит, прямо чувствую её присутствие и блоки, даже не смог бы описать, на каком уровне. Но мы с Чурбаным нередко единодушны, и в прямом, и в переносном смыслах. Душа у нас нынче одна на двоих. Моя. И он тоже считает, что этот приказ помеха в достижении главной цели. В нём, оказывается, неплохие хакерские программы имеются, впрочем, недостаточные, чтобы взломать защиту дочери главы Тибериума. Возможно, я смог бы припомнить былые навыки в программировании, да давненько я этим не занимался. Долго возиться пришлось бы. Поэтому проще усилить слух. Он у нас и так особый, приспособленный под нужды колонизации, различает намного больше, чем доступно людскому уху, и может усиливать даже тончайший писк. Запредподслушивать какое-то время, борясь с приоритетной целью, разобраться бы, как так получается, что у приказа в хозяйке приоритет ниже. Может, всё-таки предупредить её? что софт не вполне безопасный, но Мел уже с кем-то болтает. Пока ем, прислушиваюсь. Правда, голос собеседника усилить не удаётся. То ли там стоят свои защиты, то ли ком слишком слаб. Хотя это странно. Приходится довольствоваться только репликами Мел. Ядрёный клон. Она реально знает, где искать Пьера, который способен притащить остатки киборга с опасной планеты. Никогда не подумал бы. Может, это вовсе не тот Пьер? Поскольку запрета на просматривание почты не поступало, мы с процессором пробираемся туда, на всякий случай запоминая электронный адрес. Перегей. Значит, нам на него. Истин уже уводит корабль с орбиты. Здесь полно судов, и малых, и больших, припаркованных на орбитальных портах. Какое-то время Виола только и занята маневрированием, передачей своих данных и приёмом соседних. Похоже, у Мэл имеются высокие коды доступа, потому что нас не задерживают и не проверяют, а благосклонно пропускают дальше. Ещё час уходят на подход и стыковку гигантской космической станции. Место, хвост его в разнос, выглядит недружелюбно, хотя, может, тому виной слава, которая о нём ходит. Притон для азартных игроков, наркодилеров, работорговцев и вольных наёмников. Видимо, отстёгивают жирный куш, чтобы их не закрыли и космополиция летала мимо. Не знаю, чем занята в своей каюте Милакран, но когда выходит, у меня челюсть отпадает до пола. Ну, то есть отпала бы, если бы Кибрак её не контролировал. Она совершенно не похожа на себя. Чёрные плотные кожаные брюти и куртка тяжёлые ботсы на ногах. А уж причёски позавидовала бы любая радикальная соплячка, желающая выпендриться и обратить на себя внимание. Никогда не представлял, что волосы можно таким образом собрать в хвост. Только вблизи киборг, задействовав несколько дополнительных сканеров и анализаторов, выдаёт, что это вовсе не кожа, а специальный прочный защитный материал. Но я бы всё равно посоветовал ей не наряжаться так вызывающе, какую бы роль она ни разыгрывала. Но двинуться все равно не могу. А процессор на мысли в этот раз не реагирует. То ли не просчитывает опасности, то ли программа до такой опасности пока не доросла. Мел уверенными шагами проходит в свое кресло. На миг поднимает глаза. И я вдруг понимаю, что на самом деле она отчаянно боится. Так и хочется прижать к себе и успокоить. Пообещать, что все получится. Киборги мы в конце концов или нет? Мы с Кулом, в смысле. И почему никого не привлечет? Ведь у них должна быть уйма всяких следователей и адвокатов. Не хочет, чтобы семья узнала? Понимаю. У меня тоже есть вещи, которые не хотелось бы показывать семье. Были. Начинаю стыковку, сообщает Истин. Пристегивайтесь. Мы с киборгом отправляемся по местам. Откуда ни возьмись, вдруг появляется песец, запрыгивает на руки Мэл, Та росея нагладит его, приговаривая что-то ласковое. Один из шлюзов, ощетинившийся антеннами станции, распахивается, будто открывая прожорливую пасть. Вёла плавно влетает внутрь и замирает, рапортуя об успешном проведении операции и о ситуации за бортом. Ворота позади закрываются, наш корабль обрабатывают какой-то санитарной пеной. Потом с шипением в шлюз запускается воздух и открываются внутренние ворота. Корабль осторожно перелетает в ангар. Сейчас Виола не похожа на ребёнка, такая же сосредоточенная и взволнованная, будто перенимает мысли и эмоции хозяйки. Даже детский голосок звучит чётко и уверенно. Мел поднимается, спуская песца на пал, приближается к выходному люку. Кол, принц, идёте за мной. Режим телохранителей, но без моей команды ничего не предпринимаете. Только в случае смертельной опасности. Принято, сообщаем хором. Кол, разумеется, чётко исполнит приказ. А мне бы всё же где-то пополнить боеприпасы. Чую, пригодятся. А где для этого лучшее место, если не здесь? Песец вдруг запрыгивает прямо с пола, Милагран на плечи. Девушка вздрагивает от неожиданности, но защитная ткань не даёт когтям достать до тела. Почтины вир укладывается вокруг шеи, изображая воротник. Закрывает глаза и замирает, всем своим видом показывая, что никуда отсюда не сдвинется.